Принцип второй. Чётко и ясно определите, что вы хотите достичь. Критически важно точно знать, что именно вы хотите достичь, и изложить эти цели на бумаге. Успех может быть достигнут с помощью ясных, конкретных, измеримых целей и планов, которые детально изложены в письменном виде. Ясность мысли значительно облегчает путь к успеху. Чем яснее вы определяете, куда вы хотите, чтобы двигалась ваша жизнь, тем быстрее вы это сделаете. Почему? Главным образом потому, что имея чёткий стратегический план, вы с большей вероятностью увидите и воспользуетесь возникающими возможностями. Изложение ваших планов в письменном виде не только принесёт вам ряд выгод, но также позволит вам использовать пять важнейших принципов. Первое принцип позитивных ожиданий. Чем больше вы ждёте чего-то позитивного, тем больше шансов у вас на то, что это произойдёт. Принцип второй принцип контроля. Чем сильнее ваше чувство контроля над своей жизнью, тем более позитивно вы себя чувствуете. Третье Принцип интенсивности цели. Когда соревнуются люди с одинаковыми способностями, выиграет тот, кто сильнее хочет победить. Четвёртое. Принцип увеличивающегося импульса. Никогда не сдавайтесь, даже в том случае, если вам кажется, что вы двигаетесь в направлении своей цели слишком медленно. Чем ближе вы к тому, чтобы достичь чего-то значительного, чем более быстрым будет ваш прогресс, потому не останавливайтесь. Пятое. Принцип синхронности. События, происходящие в вашей жизни, которые не связаны причинно-следственными отношениями, связаны с целями, которые вы стремитесь реализовать. Чем более чёткими и ясными являются ваши цели, тем легче применять все эти принципы. Поэтому изложение в письменном виде конкретных и измеримых целей всегда является первым шагом в вашем путешествии к успеху. Как же лучше всего устанавливать цели? Начинайте изнутри и продвигайтесь вовне. Возьмите несколько листов бумаги и напишите. Первое ваши ценности. Во что вы верите и что для вас является важным? Второе. Ваше личное видение. Картина вашей идеальной жизни. Третье. Ваша личная миссия. Описание того человека, которым вы хотите стать в будущем. Четвёртое. Ваши мечты. Что вы хотите делать или достичь в идеальном мире, в котором нет ограничений. Пятое. 10 целей на 1 год. 10 наиболее важных целей, которые вы хотели бы достичь в следующем году. Шестое. План действий для каждой из этих 10 целей. Затем выберите один из этих планов и немедленно начните его реализовывать. Обзаведитесь карточкой, в которую напишите вашу цель от первого лица, в настоящем времени и в утвердительной форме. Делайте это ежедневно, пока не реализуете эту цель. Очень скоро вы удивитесь тому, как всё начнёт всё больше и больше соответствовать вашей цели. Усилия, которые вы прилагаете в своей жизни и к вашему будущему, определяя ваши ценности, миссию и цели, являются лучшим индикатором того, где вы собираетесь быть через несколько лет. Если вы просто будете продолжать двигаться в том же направлении, в котором вы идёте сейчас, вы достигнете экстраординарных результатов, и ничто вас не остановит. Вскоре вас будут считать одним из самых удачливых людей. Брайан Трейси.